Глава 43. «Хотя я давно перешагнул порог совершеннолетия, никогда прежде мне не приходилось, во-первых, брать на себя ответственность за содеянное, а во-вторых, думать, чем я буду заниматься помимо музыки. Я даже представить не мог, что однажды столкнусь с такой необходимостью. Но теперь, когда ответственность за поступки понемногу приходила в норму, возникла потребность поразмыслить и о будущем». Когда от исходного состава Guns n'Roses остались только Excel, «Слэш» и я, а работа над новым альбомом застопорилась, вопрос стал ребром. Что мне делать, если группа распадется? А это с каждым днем казалось все более вероятным. Я изо всех сил пытался хоть как-то убить время. И однажды, раскапывая вещи в подвале, нашел ящик с финансовыми отчетами о деятельности Guns n'Roses. Я открыл его и наугад вытащил какую-то бумагу. Потом еще. И еще одну. Я понятия не имел, что значат эти отчеты, но вдруг осознал, что меня могли не раз ограбить за все эти мутные годы мировых туров и рекордных продаж альбомов. Нас с парнями воспитала улица, и мы понимали лишь закон джунглей. Да, однажды я потребовал, чтобы бухгалтеры предоставили мне свои домашние адреса, но в целом довольно быстро потерял представление о деньгах. Черт, случалось, что мы неделями где-то кутили. Не во время тура. И я едва мог вспомнить свое собственное имя, не говоря уже о том, чтобы следить, куда уходят деньги. Один из моих старших братьев, Марк, работал финансистом в авиационной корпорации «Боинг» и действительно разбирался во всех тонкостях. Я попросил его взглянуть на найденные мной финансовые отчеты. «В них трудно разобраться даже мне», — сказал он. «А у меня степень MBA». Очень похоже, что их намеренно составили так, чтобы вести тебя в заблуждение. Совсем нехорошо. Я должен внимательно отнестись к своим финансам. А кроме того, найти варианты, куда вложить заработанное. Ведь нельзя же, чтобы деньги просто болтались на счету без дела. Я углубился в бумаги и много общался с Марком. В ответ он помог мне найти специалиста по инвестициям в Сиэтле. Мы просматривали общедоступную информацию о компаниях, акции которых нас интересовали, например, годовые отчеты. По ним можно было понять, как компания позиционирует себя и что планирует делать в будущем, по крайней мере, на самом примитивном уровне. Звучит несложно, но оказалось, что большинство людей не удосуживается даже пробежаться глазами по отчетности и принять решение, имеет ли смысл во что-то вкладываться. Я купил несколько акций тех фирм, на успех которых можно было рассчитывать в будущем. Многие в Сиэтле тогда покупали акции сети кофеин Starbucks, потому что видели, как она расширяется. Да, тогда точки Starbucks еще не стояли на каждом углу, но они развернули приличный бизнес в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. А еще начинали работать с парой мест в Нью-Йорке. Причем в их кофейне стояли очереди. Люди хотели попасть туда, но мы полагали, что покупка акций может оказаться краткосрочной инвестицией. Тогда не казалось, что сеть будет быстро расширяться. Я также купил акции Microsoft, а чуть позже акции еще одной компании из Сиэтла — Amazon. Было здорово начать инвестировать в 90-е годы и при этом не терять связи с Сиэтлом. Некоторые компании создавали вокруг себя шумиху. При ближайшем рассмотрении оказывалось, что они базируются в моем родном городе. И так вышло, что в следующем десятилетии они стали одними из самых активных игроков биржевого рынка. В конце 1994 -го года мне позвонил Эксел, и мы поговорили о планах группы, пытаясь понять, что делать дальше. Разговор длился более часа. Мы обсуждали достижения Гансен Розес, чего раньше никогда не признавали вслух. Наш творческий успех — коллективное видение окружающего мира, и почему-то это видение нашло отклик у слушателей. Мы поговорили и о том, что Гансен Розес — это семья, создавшая свой бизнес и этот семейный бизнес стал глобальным. Да, мы прошли долгий путь со времен задворков Гарднер-стрит. А мы ведь никогда не садились и не говорили. «Глянь-ка, что мы совершили», — заметил я. «Знаю, мы не из тех парней, которые жаждут поздравить друг друга с успехом, но мы даже никогда не ходили вместе ужинать. Просто руки пожимали». «Знаешь», — сказал Эксел, — «ты прав, но все еще можно изменить». Нужно было трезво и обдуманно рассмотреть текущее положение дел. Но теперь мне стало грустно, что мы никогда не поздравляли друг друга нашим тесным кругом. Одни, без менеджеров или прихлебателей. И пусть теперь остались только Excel, Слэш и я, но это все равно было бы полезно. Это могло стать отправной точкой. Сделать шаг назад и вспомнить, что, несмотря на все обстоятельства, разделяющие нас сегодня, «Когда-то мы основали группу, будучи друзьями». «Мы не должны забывать, что когда-то группу собрали близкие друзья», — добавил я. Эксел согласился. «Но ни о каких собраниях мы так и не договорились. Момент уже был упущен». В прокат вышел фильм «Интервью с вампиром», в саундтрек которого включили кавер-версию песни «The Rolling Stones» «Sympathy for the Devil» в исполнении Guns N' Roses». В этом кавере были использованы гитарные партии, записанные другом детства Эксла Полом Хьюджем, и Слэш до крайности взбесился. Я и припомнить не мог, чтобы такое случалось раньше. Но было и другое, что удерживало меня от действий в духе «Мы — группа друзей». Мои панические атаки наконец-то утихли, и я ощущал, как комфортно мне быть собой. Я обретал уверенность в себе и становился взрослее. Сбросил лишний вес, чувствовал себя хорошо. Излучал спокойствие и сосредоточенность. В конце концов, я просто давно не пил. Мне нравился тот человек, которым я стал. Казалось, я справился со своими проблемами. Меня осенило. Наверное, раньше я определял себя через восприятие других. Поверил в шумиху вокруг собственной личности. А я больше не был Дафом пивным королем. А был ли я теперь Дафом из Гансен Розес или панк-рокером Даффом? Теперь эти определения оказались мне чересчур подростковыми. Вероятно, я наконец повзрослел, и было радостно, что мои бурные юношеские годы остались в прошлом. Несмотря на желание защитить и сохранить имя группы, меня осенило. Гансен Роузас перестала быть для меня самым важным делом в жизни. Новый год я решил встретить тихо, в одиночестве на Гавайях. Не взял с собой велосипед, но хотел продолжать заниматься спортом, так что просто отправился на пляж и решил побегать там. Замок и цепь, которые я носил на шее с тех пор, как подписал контракт с лейблом, гремели у меня на груди. Бам-бам-бам. Черт, какие тяжелые. Зачем вообще я нацепил это на себя? Когда неуважение Сиду Вишесу? Чтобы высоко нести факел панк-рока и демонстрировать верность музыке? А нужно ли мне отождествлять себя с этими образами? «Да это все отстой!» Я нашел садовника, ухаживающего за газоном в гостиничном комплексе, где я остановился. «Эй, чувак, у тебя есть ножницы по металлу?» «Конечно», — ответил он и жестом пригласил следовать за ним. Он повел меня в сарай, где была оборудована механическая мастерская, порылся в инструментах и достал болторез. «Можешь срезать эту штуку?» — попросил я, дернув за цепочку на шее. Он пожал плечами и, насмешливо оглядев меня, зажал цепь между лезвиями болтореза. Я отклонился в противоположную сторону, и одно сильное движение руки решило учесть цепи. Хочется сказать, что я пафосно швырнул цепь замком в Тихий океан и наблюдал, как моя прежняя личность уходит на дно. Но все было иначе. Я просто выбросил цепочку в мусорный контейнер рядом с мастерской, поблагодарил парня и закончил пробежку.